Глава девятнадцатая. Адам наблюдает, как бутылку фотографируют, а затем аккуратно помещают в чистый белый контейнер для улик и отправляют на экспертизу. Может, им повезет с этим отпечатком, а может и нет. Но каждая, даже самая незначительная улика приближает их к поимке преступника. Адама уже охватывает азарт погони, накатывает прилив оптимизма, Вот за что он так любит свою работу. Адам выходит из кухни и встаёт в дверях гостиной убитого. Осматривает неряшливую, беспорядочно заваленную всяким хламом комнату. Даже из-под защитной маски чувствует застарелый запах пива и какой-то жареной снеди, втоптанный в ковёр. На поцарапанном журнальном столике стоит пустое картонное корыце из-под купленной на вынос еды с пластиковой вилкой внутри. Рядом две банки из-под пива. Что-то тревожно царапает сердце. Чувство связи со своей собственной одинокой жизнью. Итак, этот парень провёл вечер дома. Ужин, пиво, что-то по телеку. Адам оглядывается на кухню. Потом смотрит на кровавые пятна на диване. Понял ли обитатель этого дома, что кто-то вломился к нему? или же пребывал в блаженном неведении, пока бутылка не опустилась ему на череп. Не было ли это преступление скорее спонтанным, совершённым благодаря удачно подвернувшейся возможности, а не спланированным? Бутылка из подводки точно такая же, что и в мусорном контейнере снаружи. Преступник приходит с целью убить. Он испытывает потребность убивать? Но пустырь, на котором он обычно избавляется от тел, Наводнен полицией. Хватает первое, что подвернулось под руку, оставляет жертву истекать кровью на полу её собственной кухни, и что потом? Спокойно удаляется? Адам слышит, как в комнату кто-то входит и оборачивается. Перед ним стоит Джейми. «Есть что-нибудь из соседнего дома?» — спрашивает Бишеп. Джейми качает головой. «Ни хрена полезного!» «Слышали собачий лай, затем тишина». Никаких криков о помощи. Он был из тех соседей, что держится особняком. Какие-нибудь незнакомые машины на дороге. Как убийца скрылся отсюда?» Мысли Адама возвращаются к словам Кары. Кто-то, скорее всего, когда-нибудь увидит его. Он наверняка был весь в крови. Вряд ли это не вызвало бы подозрений. «За домом патрульный лабиринт из переулков. Там, где я живу, такой же. Он соединяет все сады». «Легко ускользнуть незамеченным, особенно прошлой ночью». Хм. Адам умолкает, и в наступившей относительной тишине слышит какой-то шум. Тихий скулёж, затем взвизг. Замирает и прислушивается, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, чтобы понять, откуда доносится этот звук. И вот опять. Вроде из чулана. Адам подходит туда и открывает дверь. Из темноты моментально выскакивает маленький белый пёсик. От его шерсти исходит неописуемое зловоние. Должно быть, бедолага просидел там всю ночь. Больше негде было испачкаться. Он возбуждённо скачет вокруг Адама и Джейми, пока Адам не наклоняется и не подхватывает его на руки всего перемазанного в дерьме и всем остальном. Собака лижет ему лицо. Адам пытается убрать голову. Но тут замечает в путанице меха что-то ещё. Какие-то красные следы. «Держи!» Он манит к себе ближайшего криминалиста и передает ему пса. Тот неохотно берет его. «Возьми маски». «А вы не думаете, что это с убитого?» «Не исключено. Хотя, если бы это было так, собака была бы перемазана с ног до головы. Тут у Адама звонит телефон, отвлекая его. «Ради бога! Пусть кто-нибудь потом вымоет его!» Он выходит из дома в сад. Джейми тянется за ним. Выйдя за оцепление, достает из кармана телефона и набирает номер, высветившийся на экране. Ромили отвечает после первого жигутка. «Я уже видела в новостях», — говорит она. «Еще один?» «Да». «И подходит?» «Нет». «Ничего такого здесь нет, Милли. Если взять за основу твою гипотезу, то он номер одиннадцатый, но нигде ничего не написано». «Ни краски из баллончика, ни царапин на стене». Молчание на другом конце линии. Ясно, что она ему не верит. «Прости мне, пора идти. У меня есть работа, которую нужно выполнять». Адам прощается и дает отбой, прежде чем она успевает хоть как-то возразить. Джейми бросает на него взгляд. «Это Роммели?» — спрашивает он через миг. «Насчет этого дела?» «У нее есть теория касательно связи». Джейми на секунду вроде сбит с толку, а затем чуть ли не выпучивает глаза. «Не хочешь же ты сказать с тем, что произошло почти 30 лет назад?» Адам рассказывает ему про цифры на внутренней стене флигеля, обнаруженные в 1995 году. Числа, которые каким-то образом могут быть связаны с числами на свалке. «Выходит, это ты...» начинает Джейми. «Только вот здесь ничего такого нет», — говорит Адам, обводя вокруг себя рукой. «Верно, но...» «Что «но»?» Джейми на секунду задумывается. А когда вновь начинает говорить, то он его звучит размеренно и взвешенно. «Если бы такую версию выдвинул кто-то другой, тот, у кого с тобой нет общего прошлого, нет всех этих неулаженных вопросов, все эти вопросы давно улажены». Джейми закатывает глаза. «Как скажешь». «Ладно, кто-то, кто знает это дело так же хорошо, как и она. Тогда бы ты поверил?» «Нет, это просто смешно», — повторяет Адам. Но тут же умолкает. Джейми прав. «Вот же гад надоедливый». В голове зарождается смутное беспокойство. «А как там вообще, Ром?» — спрашивает Джейми после паузы. Адам бросает на него взгляд. «По-моему, ты знаешь, это лучше меня, старина. Они с твоей женой по-прежнему подружки не разлей вода». «В смысле, для тебя? Каково тебе было опять пообщаться с ней?» «Нормально? Просто нормально?» Адам чувствует на себе пристальный взгляд Джейми. «Вообще-то, несколько странновато, раз уж на то пошло. Если тебе так уж хочется знать, как будто ничего не изменилось и в то же время изменилось. Что представляет собой этот ее мужик? Славный парень. Немного скучноватый. Джейми делает паузу. Совсем не похож на тебя. В каком это смысле? Они отходят в сторонку, когда во дворе появляется двое криминалистов. Симпатичный малый, гордится своей внешностью, говорит Джейми. Я оскорблен до глубины души. Вежливый, приятный в общении. У него такая работа, после которой по вечерам он всегда дома. Чем он занимается? Он инструктор лечебной физкультуры. Они познакомились в больнице. И он охренительно крут. В его присутствии я чувствую себя неполноценным. Джейми похлопывает себя по круглому животу под защитным костюмом. А ты, похоже, хорошо его знаешь. Да, неплохо. Они приходили к нам на ужин. Один раз. Пауза. Несколько. Неохотно бурчит Джейми. Двое мужчин стоят в молчании. Адам размышляет об этом парне. Роммели вроде не из тех женщин, которые ценят в первую очередь внешность, но, может, он ошибался на ее счет? Как, в конце концов, ошибался и во многом другом. Натянув на голову капюшон, Адам возвращается внутрь. Криминалисты закончили фотографировать место преступления. Росс возобновляет свой осмотр. Тело теперь уложено на лист белого пластика и на внутренней стороне предплечья мужчины видны большие окровавленные порезы. Росс может и не озвучивать причину смерти, все и так очевидно. «А сколько требуется времени, чтобы полностью истечь кровью при таких порезах?» — интересуется Адам. «Довольно много», — отвечает Росс, не поднимая глаз. Тычет в порез пальцем в перчатке. «Несмотря на то, как это выглядит, раны неглубокие. Я бы ожидал быстрого свертывания крови». «Интересно». Голос его затихает, когда он начинает дальше открывать руки мужчины, задирая рукава футболки повыше. «Да, вот оно». Сидя на корточках, Рос на что-то показывает. Адам наклоняется туда, куда указывает патологоанатом. Это маленькая красная отметина, почти незаметная. Могу предположить, что токсикология покажет наличие большого количества какого-либо антикоагулянта. Чего-то вроде гепарина или варфарина. Крысиного яда? Росс усмехается. Как по-вашему, он убивает крыс? Старший детектив инспектор Бишеп? Это средство разжижающее кровь. Тогда у него не было ни малейших шансов, даже без черепно-мозговой травмы. Он продолжает осматривать руку мужчины. «А вот еще здесь и здесь...» «Что?» «Следы от иглы», — отвечает Рос. «Хотя большего калибра». Адам чувствует, как у него все плывет перед глазами и быстро встает, отводя взгляд. На секунду закрывает глаза, а затем снова открывает их, заметив вопросительный взгляд Джейми. Патологоанатом продолжает говорить. «Более выраженные. Прямо в вену. Странно. «Интересно», — он ненадолго умолкает, все еще ковыряясь в окровавленной плоти. «Зачем кому-то понадобилась такая игла?» Бормочет Рос себе под нос. Адам откашливается. <coughs> «А насколько серьезно рана на голове?» — спрашивает он, пытаясь отвлечь внимание Роса от следов от уколов. «Череп проломлен». В морге я осмотрю ее как следует, но не думаю, что к тому времени, как его усадили на стул, мозг нормально функционировал». Адам что-то благодарно бормочет и отходит от тела. Жестом приглашает Джейми выйти из дома на улицу. Его заместитель следует за ним. Ныряет под ленту оцепления и сразу же закуривает сигарету. Что-то по-прежнему не дает ему покоя. Убит еще один человек и нельзя игнорировать ни один из возможных путей расследования, каким бы нелепым тот ни оказался. «Давай представим, что Ромили права», — начинает Адам. Видит, как Джейми слегка улыбается, а затем быстро прячет улыбку. «Да, да, самодовольный ты гад, ты прав!» «Пожалуй, я выказываю Ромили недостаточный кредит доверия». «Я просто не хотел выказывать это вслух, босс», — ухмыляется Джейми. Адам игнорирует его. Итак. Если тут есть связь с убийствами во Флигеле в девяносто пятом году, то всё началось как раз там с двадцатого номера. Потом у нас появились случаи с шестнадцатого по двенадцатый в субботу на пустыре. И, возможно, ещё один сегодня. Хотя пока я этого не вижу. Он замечает, что Джейми собирается что-то сказать. Я знаю, о чём ты думаешь. Почему 20? «Почему бы не начать с 15 или 10 или еще какого-нибудь случайного числа?» «В чем-то это важно», — медленно произносит Джейми. «Вот именно», — отвечает Адам. «Мне нужно, чтобы ты вернулся в отдел и попросил аналитиков заняться всем этим. Что такого особенного в числе 20? Что это значит в литературе, в музыке, в математике? В чем угодно абсолютно во всем. Пусть будет сразу несколько версий». Джейми кивает, ключ от машины уже у него в руке. И надо пробить все звонки. Отправь наряд в тот старый дом на Глостер-Роуд. Пусть хорошенько все там осмотрят. «А чем сам ты займешься, босс?» — спрашивает Джейми. «Мне нужно позвонить». Адам смотрит, как заместитель уходит, после чего достает из кармана свой телефон. Отыскивает нужный номер и ненадолго останавливается. Если Роммели права, Если всё это началось со смерти четырёх женщин почти 30 лет назад, то всё гораздо хуже, чем можно себе представить. Дело, способное определить его карьеру, которого он с таким нетерпением ждал всего 4 года назад, внезапно становится личным. Этот человек может сейчас сидеть в тюрьме, но его наследие по-прежнему нависает у всех над головой. Словно тень, темная и жуткая. И теперь она куда ближе, чем когда-либо прежде.